Глава двадцать шестая. Я заставила бастарда остановиться, прицелал к себе и обняла. Мама сделала все, чтобы король понял, что у нее появился ребенок. Обида звучала в его голосе. Хотела вернуть мужчину, приманив мной, и даже без меня она не разобрала детскую. Портал находился в детской комнате, догадалась я. Рауль кивнул. Поэтому она не вынесла оттуда люльку, хотя ты давно вырос. Да. Матерь забрал меня к себе, когда мне исполнился год, а она осталась глупой женщиной. Она любила. Я пытался оправдать поступок матери, обделившей вниманием своего малыша ради призрачной надежды увидеть любовника. Дервик сразу объявил ей, что король не придёт, так как думает, что она умерла. И даже отвёл на её собственную могилу Но она всё равно выбрала не меня. Осталась в той комнате. Я была уверена, что Ветна пествовала сына до 13 лет, а оказывается, принц все эти годы воспитывался лордом и жил вдали от неё. Тебя гложет обида на мать. Я отпустила Рауля, чтобы заглянуть ему в глаза. А она просто не хотела сдаваться. Ветна отказалась не от тебя, а от Матиаса. Она не дала себя победить. Дервик отнял у неё ребёнка, чтобы заставить прийти к нему, но твоя мама выстояла. Три недели тайных встреч с королём и 13 лет одиночества. Стоит ли любовь таких жертв? Рауль сокрушённо покачал головой. Я невольно поставила себя на место Конда. Что произошло бы, если бы я вдруг решила воспользоваться подаренным амулетом и навсегда исчезла? Как повёл бы себя король? Кинулся искать или пошёл в разнос, взращивая в себе обиду? А я, что почувствовала бы я, если бы Конт вдруг снял осаду и ушёл бы с воясией, больше ни разу не вспомнив о моём существовании. И в том и в другом случае было бы больно. С любимыми нельзя разрывать отношения без слов. Надо найти в себе мужество и объясниться, дабы избежать недосказанности и неоправданных надежд. Король ушёл, не сказав прощай, и ветна потратила долгие годы на его ожидание. Как они расстались? Не знаю, Рауль пожал плечами. Мы вновь начали движение по стене. Матьас говорит, что король часто позволял себе интрижки на стороне, и мать одна из череды его любовниц. Если бы он захотел продолжения, то не исчез бы так внезапно. А как мать узнала об их связи? Я сопереживала женщине, которой уже не было на свете. Мамина горничная донесла, что госпожу давно не посещает Лунная Немочь. Он заставил её раздетцы и тогда понял, что она беременна. Ворота крепости закрылись. Больше ни одна женщина не переступила её порог, а мама была объявлена умершей. Куда делась горничная? Дервик надёжно спрятал тайну моего рождения. Рауль выразительно посмотрел, и у меня не возникло сомнений, что горничная, как и все остальные, причастна к тайне любовных встреч Ветны с королём. Закончили дни такими же пленниками. До свадьбы оставалось 2 дня, и я не находила себе места. Чтобы поделиться страхами, я подкараулила Соовола у дверей его комнаты, иначе тот вновь пропал бы на целый день. Почему ничего не происходит? Я вцепилась в ворот его камзола. А что должно происходить? Подняла светлую бровь сын советника. Неужели вы не боитесь, что меня на самом деле отдадут замуж? Будет повод сделать тебя вдовой. Улыбку скривила губы Соула. Я скрипнула зубами. С них станет дотянуть до того, что мне придётся возлечь со стариком. Успокаивало лишь то, что Дервик обещал не трогать меня, пока не убедится, что я не беременна. Хотите провернуть тот же фокус, что и с бедной Анной? Я накрепко запомнила рассказ, как её выбросил на дорогу филистим, пытаясь избавиться от погони герцога Э. Только я не она и не выступлю безропотной овцой. или вы вытащите меня отсюда или понимая, что опустилась до шантажа, я прикусила язык или он отцепил мои пальцы от камзола спрыгну с стены я не упомянула более радикальный метод исчезнуть навсегда с помощью амулета рауля как юдит глупой горничной не убилась о камне только потому, что на ней была рубашка из стадори что за муллет этот кань который ткут в монастыре святой девы в ней магия оберегающая жизнь на душечке тоже она была да юдит привезла их среди своих вещей а мне а у меня почему нет стадори я вновь почувствовала себя обделённой чтобы её заметил дервик и задался вопросом откуда взялась вещь которой до того у тебя не было я чуть не вцепилась в лицо усоола снова выразительно выгнув шев бровь это несправедливо я может первая кто рискует жизнью я вновь прикусила язык Что ты не выплеснула обвинение, что Рауля бы мне заботиться больше, чем конт Эсоула месте взятые. Считаешь, что твой охранный амулет это я. Заметив мой гневный взгляд, сын советника убрал шутливый тон. Паулина, я клянусь тебе, что сделаю невозможное, лишь бы спасти тебя, даже ценой собственной жизни. Угу. Я обиженно отвернулась. Ты попросишь Вон Дервига, когда тот явится исполнять супружеский долг, До кровати дело не дойдёт, обещаешь? Обещаю. Солнце поцеловал меня в лоб и отодвинувшись со своего пути, отправился по важным шпионским делам. Я поплелась на стену, забравшись по крутой лестнице и отметив, что утренний променад значительно укрепил мои мышцы, я направилась в противоположную сторону от ворот. Но лязг поднимаемой решётки и стук копыт по опустившемуся мосту привлекли моё внимание. Я легла животом на каменную кладку, едва не закричала. Внизу стоял небольшой отряд, который возглавлял конд Корви. Заметив мой алый шар, он помахал рукой. Человек, выехавший навстречу в окружении горцев, повернулся, чтобы посмотреть, кому улыбается король. Я нырнула вниз и схватилась за грудь, желая унять стуков звонкого ного сердца. Лорд Дервик явно был недоволен моим радостным видом. Я едва дождалась, когда переговоры закончатся. Больше король на меня не смотрел. Через некоторое время конница развернулась и улетела к ущелью, где был разбит лагерь. А я побежала вниз, чтобы от первого лица узнать, что происходит. Король благословил нас, произнёс Дэрвик, спускаясь с коня. Как это! Я не сумела скрыть смеси чувств, где переплелись неверие, отчаяние и страх. Матеос кивнул одному из горцев, и тот поднёс шкатулку. Врачный браслет и символом королевской птицы как особый знак расположения. Мой жених щёлкнул замочками и откинул крышку. А здоровенному бородачу пришлось наклониться, чтобы я смогла оценить щедрость его невозможного величества. На красном бархате лежали массивные золотые браслеты, на которых распустили крылья искусно сделанные из платины птицы ярталь. на мужском по крупнее, на женском по изящнее я вздрогнула, когда ощутила на себе взгляд магей птички. вставленные в её глаза рубины делали её кровожадной. как прошла встреча, рядом с нами вырос рауль. с любопытством заглянул в шкатулку. о, свадебные браслеты. подарок от его величества, пояснил лорд дервик, наблюдая, как принц берёт сначала мужское украшение, потом женское. Подержав их поочерёдно в ладонях, сложенных лодочкой, Вастард покачал головой. "В них нет следов магии, можешь смело пользоваться". Матяс выдохнул, а я наоборот перестала дышать. Обиды и непонимание душили меня. Конт от меня отказался? Резко затошнило, и перед глазами полетели ртутные мухи. "Она сейчас упадёт". Рауль бросил в Ларец браслет, чтобы подхватить меня, но лорд Эдервик его опередил. Очнулась я уже на своей кровати. Что с тобой? Матиас сдержал меня за руку и выглядел озабоченным. Рядом стоял доктор и складывал инструменты для кровопускания в сумку. Я поморщилась. Дремучее средневековье. Меня поразил подарок его величества. Я с трудом говорила, во рту у меня жила сахара. Цеолу склонился надо мной со стаканом воды. я посмотрела на сына советника с упрёком. "Кты обещал, что до свадьбы дело не дойдёт". Меня тоже порадовало шестое примирение. Маттеус спокойно наблюдал, как Соул помогает мне сесть и глотнуть воды. Король хотел лично присутствовать на церемонии в храме, но я отказал ему. Я закашлялась, подавившись водой. Соул протянул мне носовой платок. "Почему?" Я промокнула губы. На церемонии будут присутствовать только самые близкие: ты, я и Рауль с Элирией. А вот на свадебный пир можно пригласить всех остальных. Но разве король не племянника вам? Всё так, но я не хочу раньше времени знакомить Кунда с его кузеном. Пусть для него будет сюрпризом, что он неправомерно занимает трон. Я открою ворота лишь вечером. Горны звестит короля в начале свадебного пира. Я перевела взгляд на Соула. Но его лицо оставалось каменным, никаких эмоций. Я ждала, когда уйдёт дервиш, чтобы поговорить с сыном советника, но они вышли вместе и больше не появлялись. Я несколько раз ходила в покои Соула, так велико было моё желание обсудить последние новости. Всё ли идёт по плану? Пришла ли пора начать беспокоиться? Что будет, если церемония бракосочетания состоится? И я не верила, что у Конды поднимется рука убить родного дядю, чтобы сделать меня вдовой. Интересно, а разводы в Рогуверде существуют, или мне придётся доживать свой век с женой каторжника? Ведь за попытку переворота должно следовать суровое наказание. Уж лучше тогда отправиться домой. Фавориткой короля я быt не желаю, и а не из тех, кто будет делить мужчину с той, кому посчастливилось сделаться королевой. Сразу вспомнилось Розмари. Я потрогала амулет Рауля. Хорошо, что он дал мне шанс выкрутиться из беды. Без него я чувствовала бы себя загнанной. Как же мне хотелось обсудить подарок короля Соулам. Его друг наверняка знает причину взволновавшего меня жеста. Ва во мне во всю поднимало голову сомнение. Так ли уж был искренен Гонт, признаваясь мне в любви? А вдруг приятные слова были произнесены лишь для того, чтобы настроить пешку на нужный лад, чтобы я отыграла свою роль правильно? Как же меня измучила неопределенность! Я боялась психануть и задействовать амулет Раули, чтобы вернуться домой. Отчаяние частенько толкает на необдуманные поступки. Кондо об этом следовало бы помнить. Но Соул так и не появился. Последний раз я заглянула в его покои далеко за полночь. Его постель оставалась не разобранной. В день свадьбы я поднялась рано, едва светало. Быстро оделась и побежала на стену, намеренно не взяв с собой алый шарф. Гнал страх, что армия короля ушла, а меня оставили на произвол судьбы. Беспокойная ночь поселила во мне уверенность, что обручальные браслеты были прощальным подарком Конда. На самом деле, зачем ему околачиваться под стенами замка мятежного лорда, когда защита требует столица? Портал выведет армию противника во дворец и место короля там, чтобы принять бой, чтобы отстоять трон. В чём смысл его пребывания в горах? усыпить бдительность дервига, чтобы показать, что всё происходит так, как тот запланировал, или из-за меня. Но я не та, из-за кого следует потерять королевство. С такими мыслями я поднималась по лестнице, но с немиже же проникла бойница, чтобы разочароваться. Низины окутывал густой туман, и лишь снежные вершины освещало по зимнему тусклое солнце. Они там ждут. Я вздрогнула от неожиданности. Сол В сердцах я топнула ногой. Где ты пропадал? Мне было так страшно. Тебе не понравится мой ответ. Глаза Бландины были красными, а вид помятым. Ты даже не переоделся. Я оглядела его, замечая и несвежую рубашку, застёгнутую кое-как, и пятна на шее, весьма похожие на сососы. Опять за своё? Кто на этот раз? кривая усмешка сына советника заставила меня сжать зубы инфанты он провёл ночь у инфанты другой женщины в замке нет как ты мог она же мерзкая даже гадюки нуждаются в утешении зато я знаю как она пробралась в рогуверт через портал джавира корведук но ну, кажется это уже обсуждали а вот и нет через ларец можно попасть только в ривер но не на землю Сол покопался в кармане камзола и вытянул на свет цепочку с болтающимися на ней солнцем и луной. Тигул и верст. Этот ключ от рогу Верде Конд подарил Анне герцогу Э, но злючка выкрала его и смогла спокойно мотаться на землю и обратно. Она же подделала почерк Анны и вызвала Конда с запиской с криком о помощи. А он повелся. Чертова ревная сканья никак не уходила. И он повёлся. Скажи разу уж ты ублажил инфанту, она призналась, как действует магия шила. Может, она знает способ, как от него избавиться? Нет, способа нет. Конт до конца своих дней будет испытывать боль. Я закрыла лицо ладонями. У Дервига на руках все карты. Король утратил магию и не имеет права на трон. А Рауль легко докажет, что рогу вертят достойного правителя, одарённого родовой магией. и без репутации Лавеласа даже Адель не сумеет возразить она сама королева Хандколе её дети хоть и несут магию Корви от трона Рогу Верды ещё дальше, чем Рауль единственный выход вырвать из рук Дэрвига козырную карту я содрогнулась от собственных мыслей чтобы трон не попал в руки Элирии и компании Рауль должен умереть думал ли об этом король Асол они готовы идти до конца Я категорически против убийства Рауля. Он дал мне шанс выжить, и я не смогу отплатить ему чёрной неблагодарностью. Но не будет ли моё желание помочь мальчишке, попавшему под влияние дервиша и совращённому Илерией, расценено как предательство? Как не переступить грань, отделяющую сострадание и желание помочь от предательства интересов другой стороны, которую я считаю своей? Я посмотрела на сына советника Ветер трепал его и без того спутанные волосы. Серое утро подчеркивало напряжение лица, морщины на лбу, в уголках прищуренные глаз, туго натянутая кожа на скулах. Он смотрел вдаль, но ничего не видел. О чем он думал? О предстоящем сражении или о том, что ему пришлось лечь в кровать с убийцей? Как это было? Черт, я не ожидала, что задам этот вопрос, Селерий. как и со всеми остальными. Соул Маргнол, возвращаясь к действительности. Она ничем не отличается от других женщин. Ты не веришь, что сможешь полюбить? Зачем? Чтобы мучиться так, как сейчас мучается конт? У меня загорелись щёки. Я приложила к ним холодные пальцы. Что будет дальше? Что нас ждёт? Тебя свадьба? Вы всё-таки решили пожертвовать пешкой. Соул странно посмотрел на меня. Словно его удивило сравнение. Ты обязательно должна надеть брачный браслет и не снимать его до самого конца. Что будет, если я сниму? Вопросы множились, но я решила начать с основного и не прогадала. Ты умрёшь. Те же неплохой выход из положения. Всё лучше, чем оказаться в постели с Маттиасом. Даже если окажешься под ним, не снимай. А как я узнаю, когда наступит момент, который ты называешь до самого конца? Мне не понравилось допущение, что я всё-таки консумирую брак с Дервигом, поэтому хотела точно знать, когда все шансы выпутаться из ситуации будут утрачены. Именно тогда я воспользуюсь амулетом Рауля. Ты его не пропустишь. Я уверен. Видя, что меня сотряхивает от волнения, Соул положил руку на мои плечи, наклонившись, прошептал в самое ухо: Кстати, Дервик знает, что ты не беременна. Без Юдиты ты плохо справилась с уничтожением Улик. Я потом подумаю, где могла проколоться. Какая теперь разница, оставила я капли крови на простыне или плохо выстирала pantalоны, если Соул допускает, что дело дойдёт до постели. Ты обещал меня защитить, помнишь? Соул поцеловал меня в макушку. И я лишь не раз убедилась, что этот мужчина совсем меня не волнует. А все мои влюблённости то в одного, то в другого проистекают только из-за того, что за всеми этими масками пряталось его невозможное величие. Поднималось солнце и прогревало воздух. Туман начал рассеиваться, и я наконец увидела то, что пряталось за ним. Королевское войско стояло под самыми стенами крепости.